Глава 2. Причины незнания Бога. Пункт 1. В саду Эдема. Потерянный рай. В нас ж и в е т древний человек. Он должен умереть для того, чтобы родился новый. Поэтому давайте рассмотрим его в первозданном виде. В самом деле, интересно было бы посмотреть на него до того, как он начал меняться под воздействием различных факторов. В книге Иова автор показывает, как трудно язычнику жить перед лицом Бога. Во-первых, человек видит, что его жизнь непрочна, недолговечна и в конце концов обращается в прах. В ту эпоху не было никакой более или менее серьезной надежды, на то, что после смерти жизнь продолжается хоть в какой-нибудь форме. Во-вторых, в этой жизни человек страдает от того, что не может находиться в реальной близости к Богу. Напротив, общение с Богом, которое открывается через мучительное угрозение совести, с самого начала разрушает надежду человека быть праведным перед ним, даже если она имеет основание. потому что он не знает границ, в которых Бог определяет праведность человека. Бог прогоняет человека, сначала исказив его. Так Иов передает свой опыт. Как не вспомнить Адама и Еву, изгнанных из Эдемского сада, который сторожит ангел с огненным мечом? Короче говоря, рай утрачен. С одной стороны потеряна жизнь, вечно цветущая и обновляющаяся. Ее спешит уничтожить смерть. С другой – разорваны н е интимные отношения с Богом, подобные отношениям ребенка и отца. Эта двойная потеря превращает человеческую жизнь в настоящую драму. Итак, то, что произошло в земном раю и привело к потере рая, по-видимому, объясняет ситуацию, которая угнетает Иова. Разбитые водоемы. Но прежде чем приступить к повествованию о событиях в саду Эдема, обратим внимание на маленький отрывок из книги Иеремии, глава 2, стих 13, в котором Бог говорит устами пророка. «Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». В этом отрывке затронута фундаментальная тема – тема существования человека. Почему человек находится сегодня в безутешном состоянии Иова? Потому что он оставил источник живой воды. Как это понимать? Оставляя источник живой воды, человек стремится найти источник жизни в себе и не зависеть от внешних источников. Из источника живой воды человек черпает жизнь, которая всегда обновляется. Разбитые водоемы, не удерживающие воду, это удел тех, кто захотел независимой жизни. Но это уже не живая вода, а мертвая. Жизнь их обречена на смерть. В то же время надо сказать, что человек, который отрезал себя от источника живой воды, уже мертв, потому что он потерял надежду на обновление жизни в себе. Не в умирании тела, а в потере надежды видят евреи смерть человека. Именно это имеет в виду автор Псалма, когда говорит, что «объяли его муки смертные, и сети смерти опутали его» – Псалом 17, стих 5, 114, стих 3, что он сведен к персти смертной – Псалом 21, стих 16, что Бог спас его душу от смерти – Псалом 55, стих 14, Не в умирании тела, а в потере надежды видят евреи смерть человека, а мертвой водой отныне называют воду стоячую, непроточную, которая просачивается лишь для того, чтобы навсегда затеряться в песках. Источник живой воды не оставляет человека, а наоборот человек уходит от него. И Еремия говорит нам, «Меня, источник воды живой, они оставили». «Меня, Бога, оставили они». Это говорит нам о том, что человек отвернулся от Бога и утратил жизнь в себе и близость к Богу. Тогда возникает другой вопрос. Почему человек оставил источник живой воды? Почему он оставил Бога? Вот с какой стороны мы должны приступить к рассмотрению повествования о рае и грехопадении, чтобы ответить на поставленный вопрос. Рассказ о рае и грехопадении Это повествование, бытие, глава 3, стихи с 1 по 11, изложенное в незамысловатой образной форме, исполнено очень глубокого смысла.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 Непонятно только, что означает дерево, что означает змея, каким образом смерть проникла в жизнь человека и почему от вкушения плода рождается чувство наготы. Вот вопросы, которые возникают вокруг этого повествования. Однако, несмотря на внешнюю простоту, в нем так же, как в анекдоте, который можно рассказать и ребенку, усматривается таинственная глубина. Сложность этого повествования в том, что в нем выступают фундаментальные реалии, образующие перипетии человеческой судьбы. Прежде чем задавать вопросы относительно текста, надо прояснить некоторые узловые места, а также попытаться понять движение человеческой души. Сначала разберем узловые места. В п р о в е д е н н о м выше рассказе упоминаются два древа, Древо жизни, от которого человеку было позволено вкушать, и древо познания добра и зла, которое было запретным. Древо жизни Древо жизни, от которого питается человек, это источник живой воды из цитированного выше текста книги Еремии. Так же, как пища поддерживает физические силы человека, Плоды этого дерева непрерывно обновляют жизнь человека, способствуют расцвету всех его способностей. Оно подобно пуповине, через которую человек связан со своим создателем, откуда он непрерывно может получать все, что ему нужно для роста, обновления и самоутверждения в качестве человека. Древо познания добра и зла Смысл, вложенный в древо познания добра и зла, несколько таинственен. Абеляр видел в этом дереве виноградник, сок которого при умеренном употреблении пробуждает сознание, познание добра, а при чрезмерном употреблении затуманивает ум и пробуждает либидо, познание зла. Согласно Абеляру, грешное человечество питало отвращение к этому дереву, которое было причиной его падения. Но Ной после потопа, не умея распознать дерево греха, принялся культивировать его, что привело к тому же результату – унизительному опыту наготы. Признаем, что сегодняшние виноградари Палестины, как видно, забыли, чему учил их знаменитый соотечественник. Современные экзегеты хотят видеть в этом дереве символ некоторой сексуальной распущенности. Чего только не наговорил об этом фрейдизм, но я предпочитаю более абстрактную интерпретацию, предложенную Дево в Иерусалимской Библии. Смотрите п р и м е ч а н и е книги Бытия, глава 2, стих 17. Смысл, вложенный в древо познания добра и зла, несколько таинственен. Его нельзя извлечь из опыта добра и зла. Ведь человек обладает внутренней свободой, а следовательно и возможностью утворить и добро, и зло. С другой стороны, нельзя же человеку запретить испытать ту или иную возможность. Все дела либо добры, либо злы. Всякий положительный выбор, всякая верность Богу — это опыт добра. и он не мог быть закрыт для человека. В таком случае, в чем же смысл этого древа? В древе познания добра и зла заключена, на мой взгляд, возможность самому определять добро и зло, то есть быть мерилом своего морального сознания. Человек страдает от того, что не может привести в соответствие две шкалы ценностей. С одной стороны, то, чего ему хочется, кажется ему сладким и вкусным, а не горьким и тошнотворным. Но эта шкала ценностей не соответствует другой шкале, шкале добра-зла, высокого-низкого, если можно так выразиться. Две шкалы ценностей не совпадают. Человек не перестает оценивать свои желания, которые может осуществить, по собственной шкале ценностей. и всегда страдает от того, что доброе отталкивает его, а зло может показаться привлекательным. Это из области парадокса. Здесь проявляется вечное искушение, которое приучает человека говорить себе. Итак, отныне то, что мне приятно, я буду называть добром, а то, что противно, злом. Вот оно, искушение Адама, запрет, поставленный Богом Адаму. не переступать этого предела, не вводить своей шкалы для определения добра и зла, шкалы, основанной на собственных желаниях и вкусах. То, что в Библии имеется в виду под словами «жить по упорству злого сердца своего», выражение, характерное для Еремии, встречается во Второзаконии 29-18, Иеремия, 3-я, 17-й, 7-я, 24-й, 9-я, 13-й, 11-я, 8-й, 13-я, 10-й, 16-я, 12-й, 23-я, 17-й. Однако в Иерусалимской Библии эта фраза в разных случаях переводится по-разному. Другое аналогичное выражение из Библии. «Пошли за суетой и осуетились». Четвертое царство, 17-я, 15-й, Иеремия, 2-я, 5-й. В самом деле, представим ребенка четырех-пяти лет, который в один прекрасный день объявит вам. То, что ему нравится, хорошо, а то, что не нравится, плохо, а затем будет предоставлен сам себе. Многого мог бы избежать этот ребенок, и через многое бы никогда не прошел. Оценки ребенка действительно возникают исключительно инстинктивно. Он не в состоянии предугадать и почувствовать того, что может почувствовать и предотвратить любящий его взрослый, который из своего опыта доподлинно знает, что для ребенка зло, а что добро. Человек, созданный Богом, находится в аналогичной ситуации. Если человек совершил зло, но при этом ясно осознает содеянное, Если он в глубине своей души страдает от совершенного поступка и не пытается заглушить голос совести, он еще не вкусил плода. Напротив, апостол Павел в послании к римлянам, глава 1, стих 32, говорит о тех, кто не только творит зло, но находится в согласии с тем, что творит. Это разделение на «не только» и «но» при первом чтении кажется непонятным. Можно было бы сказать, совершить зло хуже, чем быть согласным с тем, кто совершает его. Однако это не так, потому что человек, творящий зло, может в душе противиться этому. Но как только он согласился с самим собой и с теми, кто творит зло, он усыпил свое сознание, а значит, вкусил плод от запретного дерева. Не таков ли и грех против Духа? Не только не повиноваться Духу, но заставить Его замолчать. Вот по какому пути было запрещено идти человеку. Конечно, Бог знал, что человек, наделенный свободой, свернет с правильного пути, что его всегда будет бросать из стороны в сторону. Но пусть он никогда не вкушает от дерева, не идет по пути собственного определения добра и зла и не теряет ясности сознания перед лицом призыва Бога, который один определяет для него добро и зло, лежащие вне его собственных пожеланий. Тактика искусителя Как же был соблазнен человек? Попробуем проанализировать движение человеческой души, в которых отражается трагедия Эдема. Заметим, что искушению поддался не мужчина, а женщина. Последствия этого будут указаны ниже. Итак, на сцену выходит змей. Он прежде всего искуситель. Не будем спрашивать себя, почему искуситель, будь то ангел, был искусителем. Библия ничего не говорит нам об этом, она лишь отмечает его хитрость. Для данного повествования этого достаточно. Искуситель, появившись, начинает искажать смысл Божьего требований. Он не только не ослабляет его, но усиливает. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Буквально, не ешьте от всех дерев сада. Однако «не ешьте от всех» — это гебраизм, который означает «не ешьте ни от какого». Этот гебраизм часто встречается в Библии. Вот несколько примеров. Бытие, 9-11, исход, 10-15, 20-10, притчи, 12-21, 2-я царств, 32-15 и т.д. а к а л е е Эти слова зарождают беспокойство в Еве. Или я неправильно поняла, что можно есть от всех деревьев, кроме того, которое находится посередине сада? Но она сопротивляется внушению змея и поправляет его, воздав тем самым славу Богу, так как ей не хочется представлять его страшным деспотом. «Нет плоды с дерев мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, — сказал Бог, — «Не ешьте их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Буквально «Иначе вы умрете». Вместо этого в «Вульгате Иеронима» стоит «Как бы вам не умереть», что тоньше выражает вероятность нежелательного события. В данном случае Бог не желает, чтобы приступали через его требования. Но все средневековые комментаторы, от г у г о до Сен-Виктора до Николая Лирского – Не понимали этого нюанса, усматривая в «как бы», которое Ева использует, чтобы определить возможность смерти, сомнение по отношению к событию. Такой психологический анализ противоречит первоначальному тексту. Как мы увидим, сомнение действительно лежало в основе ее проступка, но не оно привело ее к падению. Бедная Ева, находясь под впечатлением требования Бога, добавила от себя, не прикасайтесь к ним, чего Бог не говорил. Он сказал только, не ешьте их. Но она сказала себе, чтобы не съесть их, не надо прикасаться к ним. Эта предосторожность имела вторичное действие. Она возбудила ее воображение, и запрещение Бога начало занимать все большее место в ее обеспокоенном сознании. Итак, змей достиг своей первой цели. Мысль о запрещении неотступно преследует ее. Затем он затрагивает причины запрета. Ева передает слова Бога «Не ешьте, чтобы не умереть вам». Змей сразу поправляет, то есть искажает смысл. Знает Бог, вы не умрете. Но Бог сказал, что в день, в который вы вкусите их, Откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, судить, что есть добро и зло. На Еву это произвело сильное впечатление. Как же так? Я поверила, что плоды этого дерева принесут мне смерть. Я доверилась богу, как отцу, оберегающему неразумное дитя от огня. Он сказал мне, не прикасайся к этому дереву, чтобы не умереть. Но вот змей дает мне понять, будто у него другие мотивы. Если верить змею, Бог поступает как деспот, который ревностно оберегает свою власть и не желает, чтобы кто другой получил возможность оценивать добро и зло, ибо это его привилегия. Он хочет быть единственным властелином, и сотворенные им создания должны находиться у него в подчинении. После того, как первородный грех совершится, Бог произнесет слова, которые, казалось бы, подтверждают мысли Евы. Глава 3, стих 22. «Вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И теперь, как бы не простер он руки своей, и не взял так же от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно». Не напоминает ли здесь Бог того, кто ревностно оберегает свою власть? Некоторые комментаторы, желая избежать такой интерпретации, видят в утверждении Бога, вот, саркастическую иронию над несостоявшимися надеждами Евы. Но почему Бог боится, что человек, оказавшись в новом положении, будет жить вечно? «Изгнание из рая следует, как мне кажется, рассматривать по аналогии со смешением языков у Вавилонской башни». Глава 11, стихи 6 и 7. Бог не хочет, чтобы человечество преуспевало в том неподлинном существовании, которое всего лишь жалкое подобие, отвергнуто им подлинной жизни. По той же причине Он разрушит силами Новуходоносора царство и храм. Единственно правильный путь для грешника – это оставить изгнание, которое напоминает ему о том, что потерянная Родина в другом месте. Итак, Бог хочет быть единственным властелином, и сотворенные им создания должны находиться у Него в подчинении. Но одно из них указывает мне на дверь, открыв которую, я стану Богом. Бог знает и боится этого. Он закрывает мне доступ к божественности, подобной синей бороде с его комнатой за семью замками. От древа к устам Итак, Ева обеспокоена. Разумно ли, говорит змей, или только злословит? Действительно ли я была неправа, когда думала, что Бог хочет мне добра и оберегает меня от смертельной опасности, которую я ношу в себе. Сомнение прокралось в ее душу. Ответственна ли она за это? Сомнение в ее душу заронил змей, змей-искуситель. Но посмотрим, что было дальше. Тогда увидела жена. Почему только Тогда. потому что это результат искушения. Тогда увидела жена, что дерево хорошо для пищи и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. Воображение ее взыграло, оно придало дереву притягательную силу. Тема искушения и обольщения развивается в Библии, когда говорится о чужой жене. Притчи 2, 16 по 18. пятая со второго по пятый, седьмая с 21 по 23. Екклесиаст 7:26. Книга судей 16 с 4 по 21. А что, если плоды дерева действительно сделают меня богом? Вот что стало особенно привлекать Еву с того момента, как е е душа узнала такую возможность. От разыгравшегося воображения закружилась голова, утратилось понимание истинных ценностей, и стало неясно, нужно ли освобождаться от власти деспотичного и ревнивого Бога, или надо подчиниться запрету предусмотрительного отца, заботящегося о жизни безрассудного ребенка. Головокружение выбивает из-под ног почву, и о н а падает так, как падают при головокружении. Ноги становятся ватными, воля слабеет. Она срывает плод и вкушает его. Как только она вкусила плод, вдруг вспомнила о муже и быстро направилась к нему, чтобы не быть одинокой в опасном предприятии. Она сказала себе, что может с ним случиться. И тотчас ее пронзила дрожь от совершенного проступка. Надо, чтобы и муж сделал то же самое. Умирать так вместе, быть богами тоже вместе. Что бы ни случилось, мы должны быть вместе. Мужу никогда и в голову не приходила мысль вкусить плод с этого дерева. Он не обладал таким воображением. Он даже не мог предположить, что змей может вскружить голову жене, хотя он и был рядом с ней. Так от одной инициативы пали двое. Поражает тонкость повествования. И он ел, и открылись глаза у обоих. Вот оно, новое знание, о котором пророчествовал змей. Вы будете как боги, которые различают добро и зло. Через это знание обретается божественность, и открылись глаза у обоих. И узнали они, затем это маленькое падение, что наги, «Да, они получили новое знание, но не то, которого ожидали».